Глава 113 Благополучно миновав пробки, Мазарин, Паскаль и Сиенна приехали в аэропорт вовремя. Сара ждала их в зале вылетов. Она была спокойна и счастлива. — Вот, бабушка, я нарисовала тебе на память. Дай-ка взглянуть. Мазарин перехватила у дочки рисунок. Он был великолепен. Не хватало только ног. — Куда ты едешь, бабушка? Сара Миллер обняла Сиенну и нежно поцеловала. — В рай, маленькая, в рай.